Глава 49 Дарвин как будто слегка пополнел. Волосы поредели, он отпустил усы, светлые, постриженные, вроде новой зубной щетки. И он, и мартин были почему-то смущены. Не знали, о чем говорить, и все трепали друг друга, посмеиваясь и урча. «Что же ты будешь пить?» — спросил Дарвин, когда они вошли в тесный, но нарядный номер. «Виски и соду?» «Коктейль или просто чай?» «Всё равно, всё равно, что хочешь», — ответил мартин и взял со столика большой снимок в дорогой раме. «Она», — лаконично заметил Дарвин. Это был портрет молодой женщины с диадемой на лбу. Сросшиеся на переносице брови, светлые глаза и лебединая шея. Всё было очень отчётливо и властно. Её зовут ивлин Она, знаешь, недурно поёт. Я уверен, что ты бы очень с ней подружился». И, отобрав портрет, Дарвин еще раз мечтательно на него посмотрел, прежде чем поставить на место. «Ну-с», сказал он, повалившись на диван и сразу вытянув ноги. «Какие новости?» Вошел слуга с коктейлями. мартин без удовольствия глотнул пряную жидкость и вкратце рассказал, как он прожил эти два года. Его удивило, что, как только он замолк, Дарвин заговорил о себе, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Как странно было слышать из его ленивых, целомудренных уст речь об успехах, о заработках, о прекрасных надеждах на будущее, и, оказывается, писал он теперь... Не прежние очаровательные вещи о пиявках и закатах, а статьи по экономическим и государственным вопросам, и особенно его интересовал какой-то мораториум. Когда же мартин во время неожиданной паузы напомнил ему о давнем смешном кембриджском, о горящей колеснице, о розе, о драке, Дарвин равнодушно проговорил. Да, хорошие были времена. И мартин с ужасом отметил, что воспоминание у Дарвина умерло, или отсутствует и осталась одна выцветшая вывеска а что по делу выдет вадим сонно спросил дарвин вадим в брюсселе ответил мартин кажется служит а вот з делаана вы тут я часто видаюсь с соней она все еще не вышла замуж дарвин выпустил огромный клуб дыма привет ей привет сказал он а вот ты Да, жалко, что ты всё как-то треплешься. Вот я тебя завтра кое с кем познакомлю, я уверен, что тебе понравится газетное дело. Мартин кашлянул. Настало время заговорить о самом важном. О чём он ещё недавно так мечтал с Дарвином поговорить. Спасибо, сказал он. Но это невозможно, я через час уезжаю из Берлина. Дарвин слегка привстал. Волчина. Куда же? Сейчас узнаешь. «Сейчас я тебе расскажу вещи, которых не знает никто. Вот уже несколько лет...» «Да, несколько лет, но это неважно Он запнулся, Дарвин вздохнул и сказал. «Я уже понял. Буду шафером». «Не надо, прошу тебя, ведь я же серьёзно. Я, знаешь ли, специально сегодня добивался тебя, чтобы поговорить. Дело в том, что я собираюсь нелегально перейти из Латвии в Россию. Да, на 24 часа и затем обратно». А ты мне нужен вот почему. Я дам тебе четыре открытки, будешь посылать их моей матери по одной в неделю, скажем, каждый четверг. Вероятно, я вернусь раньше, я не могу сказать наперед, сколько мне потребуется времени, чтобы сначала обследовать местность, выбрать маршрут и так далее. Правда, я уже получил очень важные сведения от одного человека. Но кроме всего, может случиться, что я застряну, не сразу выберусь, Она, конечно, ничего не должна знать, должна аккуратно получать письма. Я дал ей мой старый адрес, это очень просто. Молчание. — Да, конечно, это очень просто, — проговорил Дарвин. Опять молчание. — Я только не совсем понимаю, зачем это все. — Подумай, поймешь, — сказал мартин Заговор против добрых старых советов? Хочешь кого-нибудь повидать? что-нибудь передать, устроить. Признаюсь, я в детстве любил этих мрачных бородачей, бросающих бомбы в тройку жестокого наместника. мартин хмуро покачал головой. А если ты просто хочешь посетить страну твоих отцов, хотя твой отец был швейцарец, не правда ли? Но если ты так хочешь ее посетить, не проще ли взять визу и переехать границу в поезде, не хочешь? Ты полагаешь, может быть, что швейцарцу после того убийства в Женевском кафе не дадут визы? Изволь, я достану тебе британский паспорт. — Ты все не то говоришь, — сказал мартин Я думал, ты все сразу поймешь. Дарвин закинул руки за голову. Он все не мог решить, морочит ли его Мартын или нет. И если не морочит, то какие именно соображения толкают его на это вздорное предприятие? Он попыхтел трубкой и сказал. Если, наконец, тебе нравится один только голый риск, то незачем ездить так далеко. Давай сейчас придумаем что-нибудь необыкновенное, что можно сейчас же исполнить, не выходя из комнаты. А потом поужинаем и поедем в мюзик-холл». мартин молчал, и лицо его было грустно. «Что за ерунда?» — подумал Дарвин. «Тут есть что-то странное». Спокойно сидел в Кембридже пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пуль в лоб за шпионаж. Морочит ли он меня или нет? Какие дурацкие разговоры!» Мартын вдруг вздрогнул, взглянул на часы и встал. «Послушай, будет тебе валять дурака», — сказал Дарвин сильно дымя трубкой. «Это, наконец, просто невежливо с твоей стороны. Я тебя не видел два года, или расскажи мне все толком, или же признайся, что шутил» и будем говорить о другом я тебе все сказал ответил мартин все и мне теперь пора он не спеша надел макинтош поднял шляпу упавшую на пол дарвин спокойно лежавший на диване зевнул и отвернулся к стене прощай сказал мартин но дарвин промолчал прощай повторил мартин глупости он не уйдет подумал дарвин и зевнул опять плотно прикрыв глаза «Не уйдет», — снова подумал он и сонно подобрал одну ногу. Некоторое время длилось забавное молчание. Погодя, Дарвин тихо засмеялся и повернул голову. Но в комнате никого не было. Казалось даже непонятным, как это Мартыну удалось так тихо выйти. У Дарвина мелькнула мысль, не спрятался ли Мартын. Он полежал еще несколько минут, потом, осторожно оглядывая уже полутемную комнату, спустил ноги и выпрямился. — Ну, довольно, выходи, — сказал он, услышав легкий шорох между шкафом и дверью. Где была ниша для чемоданов? Никто не вышел. Дарвин подошел и глянул в угол никого, только большой кусок оберточной бумаги, оставшейся от вчерашней покупки. Он включил свет, задумался, потом открыл дверь в коридор. В коридоре было тихо, светло и пусто. «Ну его к черту!» — сказал он и опять задумался. Но вдруг встряхнулся и деловито начал переодеваться к ужину. На душе у него было беспокойно, а это с ним бывало последнее время нечасто. Появление Мартына не только взволновало его, как нежный отголосок университетских дней — Оно еще было необычайно само по себе. Все в мартыне было необычайно, этот грубоватый загар и словно запыхавшийся голос и какое-то новое надменное выражение глаз и странные темные речи. Но Дарвину, последнее время жившему такой твердой основательной жизнью, так мало волновавшемуся, даже тогда, когда объяснялся в любви, Так освоившемуся с мыслью, что после тревог и забав молодости он вышел на гладко гладкомощенную дорогу, удалось справиться с необычайным впечатлением, оставленным Мартыном, уверить себя, что все это была не очень умная шутка и что, пожалуй, еще нынче Мартын появится опять. Он уже был в смокинге и, разглядывал в зеркале свою мощную фигуру и большое носатое лицо, как вдруг позвонил телефон на ночном столике. Он не сразу узнал далекий, уменьшенный расстоянием голос, зазвучавший в трубке, ибо как-то так случилось, что он никогда не говорил с Мартыном по телефону. «Напоминаю тебе мою просьбу», — мутно сказал голос. «Я пришлю тебе письма на днях, пересылай их по одному. Сейчас уходит мой поезд». Я говорю, «поезд». «Да, да, мой поезд». Голос пропал. Дарвин со звоном повесил трубку и некоторое время почесывал щеку. Потом он быстро вышел и спустился вниз. Там он потребовал расписание поездов. Да, совершенно правильно. Что за чертовщина? В этот вечер он никуда не пошел, все ждал чего-то, сел писать невесте, и не о чем было писать. Прошло несколько дней. В среду он получил толстый конверт из Риги, в нем нашел четыре берлинских открытки, адресованных госпожей Дельвейс. На одной из них он высмотрел вкрапленную в русский текст фразу по-английски «Я часто хожу с Дарвином в мюзик-холлы». Дарвину сделалось не по себе. В четверг утром с неприятным чувством, что участвует в дурном деле, он опустил первую по дате открытку в синий почтовый ящик на углу. Прошла неделя, он опустил вторую. Затем он не выдержал поехал в Ригу, где посетил своего консула, адресный стол, полицию, но не узнал ничего. мартин словно растворился в воздухе. Дарвин вернулся в Берлин и нехотя опустил третью открытку. В пятницу в издательство Зеланова зашел огромный человек иностранного вида, и Михаил Платонович, всмотревшись, узнал в нем молодого англичанина, ухаживавшего в Лондоне за его дочерью ровным голосом по немецки дарвин изложил свой последний разговор с мартыном и историю с пересылкой писем да позвольте сказал зиланов позвольте тут что то не то он говорил моей дочери что будет работать на фабрике под берлином вы уверены что он уехал что за странная история я сперва думал что он шутит сказал дарвин но теперь я не знаю что думать если он действительно какой однако асброд — сказал Зеланов. — Кто бы мог предположить? Юноша уравновешенный, солидный. Просто, вы не знаете, не верится. Тут какой-то подвох. Вот что. Прежде всего следует выяснить, не знает ли чего-нибудь моя дочь. Поедемте ко мне. Соня, увидев отца и Дарвина, заметив что-то необычное в их лицах, подумала на сотую долю мгновения «Бывают такие мгновенные кошмары, что Дарвин приехал делать предложение». «Алло, алло, Соня!» — воскликнул Дарвин с очень деланной развязностью. Зеланов же, тусклыми глазами глядя на дочь, попросил ее не пугаться и тут же, чуть ли не в дверях, все ей рассказал. Соня сделалась белой, как полотно, и опустилась на стул в прихожей. «Но ведь это ужасно!» — сказала она тихо. Она помолчала и затем легонько хлопнула себя по коленям. «Это ужасно!» — повторила она еще тише. «Он тебе что-нибудь говорил? Ты в курсе дела?» — спрашивал зиланов Дарвин потирал щеку и старался не смотреть на Соню и чувствовал самое страшное, что может чувствовать англичанин — желание зареветь. «Конечно, я все знаю», — тонким голосом крещендо сказала Соня. В глубине показалась Ольга Павловна, и муж сделал ей знак рукой, чтобы она не мешала. «Что ты знаешь?» «Отвечай же толком!»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 — Возьми себя в руки, — сказал зиланов не кричи. Я требую, чтобы ты спокойно, толково объяснила, о чем он тебе говорил. — Оля, проведи этого господина куда-нибудь. Да в гостиную же. Ах, пустяки, что монтеры. — Соня, перестань кричать, испугаешь Ирину. Перестань, я требую. Он долго ее успокаивал, долго ее допрашивал. Дарвин сидел один в гостиной. Там же монтер возился со штепселем, и электричество то гасло, то зажигалось опять. «Девочка, конечно, права, что требует немедленных мер», сказал зиланов когда он вместе с Дарвином опять вышел на улицу. «Но что можно сделать?» И «Я не знаю, все ли это так романтически авантюрно, как ей кажется. Она сама всегда так настроена. Очень нервная натура. Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способен на... На подвиг, если хотите. Я, разумеется, кое с кем снесусь. Придется, возможно, съездить в Латвию. Но дело довольно безнадежное. Если он действительно пытался перейти... Вы знаете, так странно, ведь я же... Да, я... Когда-то сообщал фрау Эдельвейс о смерти ее первого мужа. Прошло еще несколько дней. Выяснилось только одно. Нужно терпение, нужно ждать. Дарвин отправился в Швейцарию предупредить Софью Дмитриевну. Все было серо, шел мелкий дождь, когда он прибыл в Лозанну. Повыше в горах пахло мокрым снегом, с деревьев. Ноябрь вдруг отсырел после первых морозов. Наемный автомобиль быстро довез его до деревни. скользнув шинами на повороте и опрокинулся в канаву. Шофер только расшиб себе руку. Дарвин встал, нашел шляпу, стряхнул с пальто мокрый снег и спросил у зевак, далеко ли до усадьбы Генриха Эдельвейса. Ему указали кратчайший путь, тропинкой через еловый лес. Выйдя из лесу, он пересек проезжую дорогу и, пройдя по аллее, увидел зелено-коричневый дом. Перед калиткой на темной земле остался после его прохождения глубокий след от резиновых узоров его подошв. Этот след медленно наполнился мутной водой. А калитка, которую Дарвин неплотно прикрыл, через некоторое время скрипнула от порыва влажного ветра и открылась, сильно качнувшись. Погодя, на нее села синица, поговорила-поговорила, а потом перелетела на еловую ветку. Все было очень мокро и тускло. Через час стало еще тусклее. Из глубины печального бурового сада вышел Дарвин, прикрыл за собой калитку. Она тотчас открылась опять. И пошел обратно, тропинкой через лес. В лесу он остановился и закурил трубку. Его широкое коричневое пальто было расстегнуто. На груди висели концы разноцветного кашне. В лесу было тихо, только слышалось легкое чмоканье. Где-то под мокрым серым снегом бежала вода. Дарвин прислушался и почему-то покачал головой. Табак, едва разгоревшись, потух. Трубка издала беспомощный сосущий звук. Он что-то тихо сказал, задумчиво потер щеку и двинулся дальше. Воздух был тусклый, через тропу местами пролегали корни. Черная хвоя иногда задевала за плечо. Темная тропа вилась между стволов живописно и таинственно.